Глава четвертая. Через мгновение он стоял перед ней уже в рубашке отвратительно лилового цвета, что едва не лопалось на его широченных плечах. Чтобы скрыть короткие рукава, быстро закатал их по самые предплечья. Ворот расстегнул поглубже, а джинсы взял в обе руки и дернул в стороны. Послышался треск. Руки разошлись в стороны, в правой остались шорты с модной в этом сезоне бахромой. Ветхие, успокоил он. Теперь надо уносить ноги, да и головы. Она беспомощно металась по комнате. Все вещи надо взять с собой, чтобы не пропало. Наконец, сильная рука ухватила за локоть. Из глубины зелёных глаз смотрела жестокая непреклонность. Уходим. А когда вернёмся? Её взгляд пробежал по комнате, по столу с компьютером. 17-дюймовый монитор, на прошлой неделе добавила оперативную память. Куча новых лазерных дисков, шкаф с новым платьицем, которое успела надеть всего трижды, а каких трудов стоило собрать денег на столы, на весны, шкафчики для кухни. Она чувствовала, какой ответ он проглотил, но после паузы ответил почти по-человечьи: в этой жизни возможно все. Стены замелькали, хлопнула дверь, подошвы больно стучали ступени. Её подхватывала сильная рука, поворачивала, задавала направление. Она снова неслась как угорела. Периодически сбоку мелькали двери, но она бежала и бежала вниз. Наконец, впереди внизу появилась дверь, выросла и заслонила собой мир так, что Юлия с разбега ударилась о неё, как сырника в сковородку. Она не успела спросить, почему не лифтом. Стоит чуть-чуть подождать. Вон, огонёк движется, кто-то поднимается, возможно, как раз на их этаж. Но Олег открыл дверь во двор, тут же будто переключил в себе скорости. Вышел медленно и степенно, как надлежит в ночное время суток, шепнул одними губами: "Выходи". Лунный свет высвечивает спины гигантских черепах, что за ночь сползли в их двор. Так ей показалось вначале. Она ещё помнила время, когда во дворе стоял один Жигуль и два москвича. А теперь скорая помощь не может пробиться к подъезду. Жильцы ругаются, многие просто из зависти. Две трети автомобилей ино марки. Днем на солнце как жар горят их крыши, на хромированные ручки смотреть больно. А ночью то одна, то другая начинает вопить, что ее грабят. Олег провел кончиками пальцев по крылу элегантного мерса, отстучал какой-то мотивчик, так ей показалось, распахнул дверцу. Она напряглась, сейчас взвоет сирена. А он взглянул из коса. Садись, у тебя глаза размазались. Не помня себя, обежала машину и плюхнулась на сиденье. Мотор уже чуть слышно гудел, а едва дверца захлопнулась, мерс послушно парулил мимо таких же и также защищенных сигнализациями к выходу на шоссе. В зеркальце отражалось ее бледное лицо. На счет краски он загнул, у нее татуаж, чем она гордится. Даже выйди из ванной не пугает мужчин. Губы красиво подведены по контуру, брови узкие и чёткие, а подводка глаз просто изумительная. Но она всякий случай спешно раскрыла косметичку. Инерция вдавила в сиденье, и она откнула тюбиком помады в щёку. Мерс выбрался на дорогу, занял левый ряд и понёсся с нарастающей скоростью. Ночное шоссе не то чтобы опустело. В Москве никогда не прекращается жизнь, но машин стало в 5 раз меньше. Юлия почти перестала страшиться, что они с кем-то столкнутся. Далеко позади глухо грохнуло. В зеркальце заднего вида она увидела, как по ту сторону здания к тёмному небу взметнулся столб синего дыма. Словно бы там во дворе возник пожар или же рэкетиры сводят счёты. Додумать она не успела. Инерция качнула в сторону и к дверце. Взмолилась: "Не гони, нас обязательно остановят". "Мы хорошо смотримся", успокоил он. Стекло не тонированное. Ну и что? За банду качков никакой патруль не примет. Другой подумают. Она не решилась спросить, что же о них подумает патруль. Все дело тихо. По обеим сторонам проносились массивные дома с широкими тёмными окнами, но яркие огни реклама освещали и тротуар, и даже часть шоссе. Минут через 10 машина свернула под хмурую облупленную арку. Мимо проплыли темные, как адская смола, мусорные баки. Внезапно нажал на тормоз, выключил двигатель. Выходи. Юля покорно дала провести себя через темный двор. В соседнем дворе Олег с той же легкостью открыл вторую иномарку. Сигнализация опять смолчала. Юля уже чуть с меньшим страхом плюхнулась на сиденье рядом. На этот раз не слез до центра города. Юля чуть успокоилась. У утра сквозной машины действует расслабляюще. Из подсознания выплывали странные мысли, совсем не свойственные её образу жизни. Гуляй, Маша, надо жить красиво, помирать так с музыкой, и даже из Пушкинской капитанской дочки. Лучше 30 лет орлом, чем 300 вороном. Внезапно он сказал: "А вот отсюда уже пешочком". Мимо проплывали обшарпанные, какие бывают только в центральной части Москвы, стены Двор тесен, заставлен сплошь иномарками, сверкающими и просто кричащими о достатке и богатстве владельцев. Олег умело втиснул машину между двумя красавцами с хромированными колёсами. Спросил: "Выбраться сможешь?" Она с трудом отоыскала крохотную кнопку, что открывает дверцы, но ответила достаточно независимо: "Я не такая уж и толстая". Тогда выскальзывай, приехали. Снова проходные дворы. Затем приблизилась и охватила со всех сторон стснутая массивными как горы домами площадь. Он кивнул на высокое здание из красного кирпича. Остановимся пока там. Она замедлила шаг. У тебя с головой всё в порядке? Это же националь. Он ответил рассеянно. А где я тебе возьму Хилтон? Лопай, что дают. Национально двигался, таинственный и страшный, здание совсем другого мира. Куда входят совсем другие люди, которых видела только в массмедиа: дипломат, крупный финансист, главы мафиозных структур, банкиры, нефтепромышленники, киллеры. Она напрягалась все сильнее, а когда впереди показалась и начала вырисовываться во всем блеске массивная дверь, когда за сверкали золотом ручки, сердце уже колотилось как у зайца, а заискивающая улыбка промерзла к губам. У двери тяжело отдувался огромный министр обороны. Таким он показался ей. Судя по блестящим эполетам, галунам и украшениям, готовился принимать парад на Красной площади. Олег кивнул ему небрежно, генерал тут же склонился в поклоне и услужливо распахнул дверь. Юлия деревянными шагами двинулась следом. Она чувствовала испытующий взгляд швецара. Внезапно поняла, что он думает. Богатенький иностранец привел местную непрофессионалку, что все еще стесняется изменять мужу за деньги. Она постояла в сторонке, пока Олег беседовал с клерком. Потом он кивнул ей, и она послушно пошла следом, как восточная женщина. На широкой мраморной лестнице ноги утопали в толстом ковре. Когда он распахнул дверь в их номер, Юля, выполняя роль кошки, вошла первой и остановилась за горажевый вход. Олег толкнул в спину, прошёл в глубинку, сразу сел к телефону. Потом увидел через открытую дверь соседней комнаты комп, быстро прошёл туда, а она всё ещё стояла, оглушённая и заворажённая. Богатство не бросалось в глаза, а роскошь не кричала о себе, как орут новые русские, что навешивают толстые золотые цепи и держат пальцы в растопырку. Здесь всё выполнено в сдержанных тонах, полных достоинства. Предполагалось, что жилец настолько привык к своим миллионам, что ему нет нужды одеваться только от Картдена, ставить вокруг себя золотые бюсты. Он может позволить себе появиться и в драных шортах. Она перевела дух, чувствуя, как вся дрожит, будто после долгого плача. В раскрытую дверь видно Олега. Он смотрел в монитор, а пальцы быстро бегают по клавишам. Когда она тихонько прошла в ту комнату, огромную, как главный зал в церкви, взгляду открылась ещё одна дверь. Она робко взялась за позолоченную ручку, явно сделанную по особому заказу цехом золотых дел мастеров. Вместо платинового шкафа, как она ожидала, распахнулось ещё нечто огромное, с люстрами, как в большом театре, с множеством дорогих кресел, диванов, столов и столиков, изящных ваз в нишах, крохотных статуэток на полках. Это что? спросила она дрогнувшим голосом. Здесь проводят конкурсы бальных танцев? Он на миг оторвался от клавы. Не люблю танцы возле кровати. Только сейчас, ослеплённая и оглушённая, она поняла, что то непонятное широкое поле, нечто среднее между теннисным кортом и аэродромом, является кроватью, точнее, ложем, лежалищем, даже возлежалищем. Да сказала она с нервным смешком. Чего уж? Гулять так гулять. Он буркнул, не отрывая взгляда от монитора. Разве гулять так? Она втянула голову в плечи, как испуганный ёжик. Страшно и представить, как гуляют люди, которым такие номера в обыденность. Можно я загляну в ванную? Конечно, удивился он. Почему спрашиваешь? Ну, я боюсь, что не найду. Он отмахнулся. Ещё, ещё. А мне пока надо кое-что сделать. Ты так много знаешь и умеешь, сказала она уважительно. И говоришь так умно и возвышенно, как наш школьный учитель. Зануда был страшный. Его считали немножко чокнутым, но любили. Придурков всегда любят, вернее, жалеют. Он хмыкнул, но смолчал. Его пальцы бегали по клаве, а глаза не отрывались от монитора. Она слышала знакомый писк модема. Представляю, какие зануды ваши старшие чины, добавила она и Давита. Если ты, рядовой исполнитель, заразился этой гадостью. Он буркнул, не поворачиваясь. Почему я исполнитель? Думаешь, имена не смотрю? Там вас так и зовут, исполнители. А из какой ты структуры, НКВД, ЦРУ или Массад, даже не спрашиваю. Тоже мне патриотка, буркнул он. А теперь патриотов не осталось, отпарировала она. Патриотами быть не модно. Да, согласился он со странной интонацией. Мода это закон посильнее, чем конституция, уголовный или налоговый кодекс. Моде подчиняется даже оппозиция, что вытирает ноги о президента. Ты права, на руководство модой надо обратить больше внимания. Она вскинула тонкие брови, села с ним рядом, но так, чтобы в профиль, откинулась на спинку. Так линии её безукоризненной груди выгоднее вырисовываются на светлом фоне окна. Олег сопел, возился с кампом, не косил глазом, зануда. Страшно и подумать, какие зануды его начальники, если он, бывающий в их кабинетах редко, такие орлы всегда на заданиях. Успел подхватить эту заразу. Не отрываясь, он рассеянно погладил её по голове, почесал за ухом, провёл рукой по спине, сделав пальцы вдоль позвоночника граблями. Юлия выгнулась от наслаждения, внезапно повернулась, взглянула в его странно потеплевшее лицо. У тебя была собака? Он вздрогнул. Мечтательное выражение из глаз выдуло, как туман под лопастями вентилятора. Лицо даже посеряло. Кожа на скулах натянулась. "Да", ответил он негромко. "Такая же рыжая?" Он смолчал. Хотел высвободиться, но Юлия уцепилась за его руку. Он медленно разлепил губы, которые теперь двигались медленно, словно пришли в движение скалы из красного гранита. Извини, я не хотел тебя обидеть. Ты меня не обидел, ответила она быстро. Когда моя моя Зита умерла, я неделю жила на карвалоле. Меня с работы отпустили на 3 дня, пластом лежала. До сих пор не могу смотреть смотреть на собак. А я кусок хлеба не мог проглотить, шепнул он невесело. Она всегда сидела на кухне. Я бросал поломтику всё, что ел. Она поймает и смотрит так хитро. Я уже съел, бросаю ещё. Извини. Юлия сказала торопливым шёпотом. Это ты извини. И спасибо тебе. Это тебе спасибо, понимаешь? Он наклонился. Его твёрдые губы коснулись её щеки. Она слабо усмехнулась. Ну, слышал бы кто нас Да вы придурков, о чём разговариваем? Нас поймёт тот, у кого на руках умирала его собака, чью голову держал в руках и ничего не мог изменить. Он снова поцеловал её как ребёнка, умолк на полуслове. По его лицу метнулась тень тревоги. Уши шелохнулись как у зверя, ноздри раздулись, словно он, как пёс, ловил и понимал запахи. Что случилось? спросила она почему-то шёпотом. Быстро иди в ванную. Велил он и закройся там. Но что? Быстро! Черт, где же это я проморгал? Сел, какой я сел. Они уже на балконе. Голос был незнакомый, жесткий, совсем не голос покровительствующего мужчины. Напуганная она поспешно встала. В комнате тихо. Слышно, как далеко за окном звизгнула тормозами машина. Но рыжеволосый поднялся. Руки растопырены. В глазах уже не тревога, а откровенный страх. Юркнув в ванную, она прикрыла за собой дверь. Замерла, прислушиваясь. В комнате мертвая тишина. И хохоченько приоткрыла дверь, чтобы на пол глаза, ахнула. Олег спокойно сидел на диване и читал газету. Она набрала в грудь воздуха для возмущенного вопля, рука уже напряглась, чтобы дверь распахнуть с треском, и тут на балконе зазвенело стекло. Удар был сильный. Она слышала звон осколков по дубовому паркету. Тут же грохнуло, послышался тяжёлый топот. Балконная дверь вылетела на середину комнаты. Следом невероятно быстро ворвались чужие люди. Один влетел в кувырке, а она едва успела понять, что из-за этого комка костей и тугих мускулов торчит ствол автомата. Тут же простучали частые сухие выстрелы, словно в комнате вдруг застрочили 3 или 4 швейные машинки. Пули со страшной силой ударили в человека. Газета в его руках осталась странно нетронутой. Только его самого трясло, вжимало в спинку дивана. В дверную щель было видно, как из пробитой груди брызнули опилки. Широкие дыры от пуль зияли на спинке дивана, на стене за диваном. Юлия своими глазами видела, как одна пуля ударила в щёку и сорвала кожу напрочь. Милькнул страшный ряд белых зубов, непривычно крупных. Их тут же залило кровью. Но через мгновение там было всё то же невозмутимое лицо человека, который смотрел в газету. Один из бандитов подскочил вплотную, приставил ствол к албу жертвы, явно намереваясь разнести её вдребезги. Олег в последнем смертном усилии вскинул руки, словно пытаясь ухватиться за ствол. И в этот момент прогремели пистолетные выстрелы. Они следовали один за другим настолько быстро, что почти слились в один. Человек в Москве вздрогнул. Из середины лба выплеснулась тонкая струйка крови. И еще три бандита роняли автомат, поворачивались вокруг оси. Только последний успел нажать на спусковой крючок, а короткая очередь вспорола потолок. Олег вышел из-за второй портьеры. Пистолет он на ходу прятал в кабуру сзади на поясе. Юля перевела потрясенный взгляд на диван. вся спинка изорвана в клочья, торчат пучки синтетической начинки. Но нет, не Олега, не та же газета. Она видела, как Олег наклонился над одним, смотрелся, а затем спокойно наступил ему на горло. В наступившей тишине неприятно хрустнула, словно собака перекусила крупную кость.